Мнение Эригены было осуждено на поместном соборе в Валенсии в 855 году. Собор высказался в пользу учения Гуршалька и с презрением отверг шотландскую кашу, то есть учение Эригены, которые квалифицировали как тезисы дьявола, а не истинной веры. Но ведь в обоих вариантах зло, как метафизическое сатана, так и практическое преступление, реабилитировалось.